Глава 22. Пенсионер-крановщик Олаф Петерсон в возрасте 86 лет убил свою супругу, несколько раз ударив ее по голове трубным ключом. Убийство произошло зимой 1962 года в Копенгагене в квартале Вестербро и было быстро раскрыто. По словам убийцы, жертва изводила его большую часть их совместной жизни, и ему невыносимо была сама мысль, что она его переживет. На момент убийства старик был неизлечимо болен и две недели спустя спокойно отошел в мир иной, в Национальной клинической больнице Копенгагена. Обвинения ему предъявить так и не успели. В каком-то смысле Олаф Петерсон совершил идеальное преступление. Папка с документами, содержащими исчерпывающую информацию по данному делу, была на удивление тонкой. По крайней мере, непосредственно после закрытия дела. Однако с течением времени она росла в размерах, и в конце концов превратилась в две. Кому первому пришла в голову мысль подшивать документы деликатного свойства или же содержащие некие противоречия из других закрытых дел к делу блаженной памяти крановщика Петерсона, теперь уже кануло в туман забвения. И лишь посвященные знали, что вложенный в папку листок с пометкой «П» и номером означает, что прочие сведения можно обнаружить в архиве Открывая архив Петерсона обе папки которого лежали у нее на столе, Полина Берка ощутила прилив гордости. Она сбежала с заседания, посвященного составлению психологического профиля Андреаса Фалькенборга сразу же после ухода Конрада Симонсона и Арны Педерсона, поскольку из опыта прекрасно знала, что когда шеф говорит о 10 минутах, это, как правило, бывает весьма и весьма относительно. Таким образом, развлекать психолога остался один Поул Трольсон, воспринявши это с лёгкой досадой. Но что поделаешь? Работа прежде всего. Да к тому же и занятие-то оказалось не из самых скучных. Листая папку, девушка отыскала нужное место — пластиковый конверт с ярлыком бутылочно-зелёного цвета в нижнем правом углу, на котором стояла пометка «Знак вопроса 57». В конверте лежала фотография молодой женщины и отчёт на трёх страницах, датированный 23 августа 1998 года. На остальные бумаги, содержащиеся в папке, Полина даже не посмотрела. Это было неписанное правило, на строгом соблюдении которого Конрад Симонсон особо настаивал, и которое она не собиралась нарушать. Она погрузилась в чтение и вскоре уже имела ясное представление о сути отчета. В начале 1980-х годов пастор Мия Андерсон основала христианскую общину под названием «Луговые лилии». Копенгагенское отделение Всемирного сообщества столичных церковных общин. Паства ее исходила из любви Господа ко всем, в том числе геям и лесбиянкам. Такая терпимость вступала в непримиримое противоречие с верой, в какой была воспитана Катерина Томпсон. Ей-то всю жизнь внушали, что однополая любовь не больше не меньше, как смертный грех против Бога. Катерина Томпсон дважды приходила к Мии Андреасон в поисках утешения в ноябре 1996 года, а также месяц спустя. В июле 1998 года Мия Андрессен вернулась домой после долгосрочного пребывания в Голландии, услышав о судьбе, постигшей Катерину Томпсон, обратилась в убойный отдел. Разговоры молодой женщины с духовным пастырем в силу своей специфики носили в основном религиозный характер и, по большей части, не имели никакого отношения к расследованию. Однако в ходе бесед Мия Андреасон узнала, что Катерина Томпсон вступила в тайную связь со своей ровесницей, в которую она была влюблена, и та отвечала ей взаимностью. Правда, дальше поцелуев дело у них так и не зашло, для этого Катерина Томпсон слишком боялась своего бога. На всякий случай, чтобы ничего не упустить, Полина Берг, не торопясь, еще раз перечитала отчет. Честно говоря, она была разочарована. В глубине души она ожидала от него чего-то большего, быть может, даже какой-нибудь сенсации. С легким чувством досады она сосредоточила внимание на фотографии. На снимке была запечатлена женщина лет 20 с пухлыми щечками, подстриженными лесенкой короткими светлыми волосами и маленьким, но заметным шрамом на лбу над правым глазом. Никаких надписей на фото не было. Однако несложно было вычислить, кто на нем запечатлен. Алина послала Мальти Борупу электронное сообщение с просьбой с помощью компьютерной программы состарить женщину на десять лет и переслать ей результат, желательно еще до выходных.